Я опять стою на балконе. Удивительно синий цвет. Это небо и это море. Да, в Москве того цвета нет. Посмотри на зеленые листья. Греет блеск куполов церквей. Каждый раз, когда уезжаю, то вернуться хочу скорей. Пусть никто не хочет верить, что не скучно здесь одной. Даже чаще, чем знойным летом, возвращаюсь сюда зимой.